Издательство «Эксмо». Ника Веймар. Некромант в яблоках. Пролог. Солнечный лучик отыскал щель между неплотно задернутыми занавесками, пробрался в комнату и нахально пощекотал меня за нос. Я чихнула, села на кровати и сонно потянулась. Бросив взгляд на тумбочку, я улыбнулась, увидев на ней красиво упакованную коробку. Прошлёпала босыми ногами к окну, раздвинула шторы и зажмурилась, наслаждаясь теплом утреннего, еще не жаркого солнца. Настроение было чудесным. Уже через неделю в Олендорской Королевской Академии состоится распределение по специализациям, и я непременно получу зеленую мантию факультета эльфийской магии. Но это будет потом. А сегодня — мой день. Вернувшись к кровати, я взяла с тумбочки подарок. Растягивая удовольствие, неторопливо потянула бант, зашуршала бумагой. Ночью сквозь сон я слышала, как отец, стараясь не шуметь, прокрался в комнату и поставил коробку на тумбочку. Основатель и бессменный глава корпорации по продаже и ремонту средств связи. серьезный человек, между прочим. Интересно, что там? Я развернула упаковку и совершенно по-детски взвизгнула от радости. Розовые кроссовки со стразами Комаровски. Папа запомнил. Пусть он ворчал, что не пристало 20-летней молодой особе, магу земли и будущему ландшафтному дизайнеру выглядеть так легкомысленно. Но ведь купил. Надев джинсовые шорты и голубую рубашку, я вышла из комнаты и сбежала вниз по лестнице на кухню. На столе ждал накрытый полотняной салфеткой завтрак. Миска спелой клубники и мои любимые сырники, еще теплые. Родители уже улетели на работу. Отец в корпорацию, мама в парфюмерную лабораторию разрабатывать новый аромат. Отправив в рот спелую ароматную ягоду, я тихонько вздохнула. Поразительно несправедливо, что в Алендоре права на управление флайером можно получить лишь в 21 год. еще целый год ждать. В соседнем Тарке их выдавали с 18, как и на мобиле, и я искренне завидовала по этому поводу подданным короля Фабио V. Свой мобиль я любила, но флайер оставался заветной мечтой уже почти пять лет. Лежащий на столе визор деликатно пискнул, извещая о доставленном сообщении. Мама поздравляла меня с днем рождения и советовала заглянуть в платяной шкаф. Заинтригованная, я тут же помчалась наверх, сдвинула дверки в сторону и замерла в восхищении. В шкафу меня ждало платье. Лёгкое, летящее, из драгоценного таркского шёлка. Оно переливалось нежными розово-голубыми оттенками, льнуло к рукам и, конечно же, село на меня идеально. Я смотрела на себя в зеркало и не могла налюбоваться. Схватив визор, я набрала мамин номер. Едва услышав ее голос, затараторила, захлебываясь от восторга. «Мамочка, платье чудесное! Я обожаю вас с папой! Как здорово, что вы у меня есть!» Мы тоже тебя любим, Эрика, ласково рассмеялась мама. С днем рождения, дорогая. До вечера. Еще несколько минут я кружилась перед зеркалом, представляя, каким восхищением загорятся глаза Деймона, когда он увидит меня. О, сегодня мы с ним будем самой красивой парой. Я, нежная голубоглазая блондинка в легком платье, и он, широкоплечий, ярко-рыжий красавец, со жгучим взглядом темно-зеленых глаз. «Маг огня, сын делового партнера отца, студент пятого курса Олендорской Королевской Академии. Я не могла сказать, что влюблена в своего жениха, но определенно испытывала к нему симпатию. А как он целовался! До дрожи в коленках, до огненных вспышек перед глазами. Дэймон не раз намекал, что не прочь перейти к более близким отношениям. Но я не спешила с этим шагом. Невинность пока что была мне необходима. На факультет эльфийской магии зачисляли далеко не всех желающих. А ведь я не была ни эльфийкой, ни дриадой. Просто маг земли, пусть и владеющий своим даром почти в совершенстве. Родители могли позволить мне лучших наставников и не скупились на оплату их услуг. Отец даже умудрился нанять на полгода настоящего эльфа. Лир Ксантиэль Вертейн был терпеливым учителем и щедро делился своими знаниями о природной магии. Он ушипнул мне, что при распределении на специализированные факультеты, в частности факультет эльфийской магии, учитывается чистота духа и тела адептов. Но я давно решила для себя, получу вожделенную зеленую мантию и на следующий же день позволю Деймону меня соблазнить. Он опытный, умелый мужчина, сделает все красиво. Воображение рисовало романтический ужин, десятки свечей, лепестки цветов на прохладных простынях. Флакончик собственноручно приготовленной обезболивающей и противозачаточной вытяжки из пижмы, душицы, мяты, лаврового листа, водяного перца, семян петрушки, корня валерьяны и еще доброго десятка различных трав и плодов уже ждал своего времени в моей сумочке. Наконец я с великой неохотой сняла платье и вернула его в шкаф дожидаться вечера. Снова влезла в любимые шорты и рубашку, надела широкополую шляпу. Солнце скоро поднимется, а я еще не прошлась по саду. Капризные растения сами за собой ухаживать не будут. Едва я успела выйти на крыльцо, как возле ворот опустился флайер с логотипом почтовой службы доставки, а из него выпрыгнул курьер. Лира Эрика Деларосо уточнил он, сверившись с адресом. «Посылка для вас». Я подошла к воротам, гадая, кто же мог прислать мне подарок. Да еще и скоростным первым классом. Не было ни одной идеи. Все близкие родственники и друзья жили здесь, в Санарде, либо его окрестностях. Курьер приложил Макс-сканер к моему визору, дождался, пока экран сканера загорится зеленым, подтверждая мою личность, и вручил небольшую коробку. Пожелал хорошего дня». Запрыгнул во флайер и был таков. Я тем временем изучала неожиданный сюрприз. Увидела имя отправителя и успокоилась. Крэг Делароса — троюродный брат деда, как иногда шутил отец, выпив лишний бокал коньяка или крепкой медовухи. черное пятно в нашей семье. Некромантов в нашем королевстве, как и в соседних, практически в открытую презирали и предпочитали не иметь с ними дела. Эта магия считалась низшей, Как же, со смертью знаются. Пусть и защищают восточный рубеж королевства от порождений разлома. «Некромант, горе в семье!» — так говорили Валендоре. Защитники и вечные изгои. Некроманты были отдельной кастой среди магов. Даже на первых курсах академии, еще до распределения по специализациям, молодые мастера смерти предпочитали держаться особняком. Загадочные, опасные, нелюдимые. Они даже не пытались общаться с кем-то вне своего круга. Как и большинство дипломированных мастеров смерти. Того же Лира крега я помнила слабо. Кажется, он бывал у нас всего два раза, когда я была еще маленькой. Он качал меня на ноге и рассказывал сказку про волка, проглотившего солнца. После несколько раз присылал подарки к праздникам, в основном сладости. А потом почему-то перестал. Я держала коробку в руках и колебалась. С одной стороны, было безумно приятно, что Лир Крэг вспомнил про мой день рождения. С другой — немного боязно принимать подарок от некроманта. Но любопытство так и грызло. Что же там? Что? Желание раскрыть коробку становилось почти невыносимым, а внутренний голос нашептывал, что дальний родственник точно не желает мне зла. Я решилась и помчалась в дом. Схватила маленький нож и торопливо разрезала упаковку. Коробка была доверху набита моими любимыми лавандовыми карамельками. Вкус детства. Я растроганно улыбнулась. Надо же, еще помнит. Я высыпала конфеты в вазочку на столе и обнаружила, что в углублении на дне коробки, прихваченной двумя тонкими лентами, лежит мешочек из черного бархата. Достала его, мельком глянув на сложенный в четверо белоснежный лист, решила, что почитаю поздравления позже, и потянула за завязки на горловине мешочка. На стол выскользнул потрясающий браслет. Витые металлические шнуры разной толщины переплетались в причудливый узор, похожий на змеиную кожу. Застежка тоже была выполнена в виде небольшой змеиной головы или, скорее, змеиного черепа, Но это не бросалось в глаза. Я замерла в восхищении. Обожала такие украшения, в меру массивные, необычные и одновременно универсальные. Браслет отвечал всем этим требованиям. Я взяла его в руки, чтобы рассмотреть получше. Провела пальцем по витым шнурам, холодным и гладким, Неожиданное украшение, словно живое, извернулось в моей ладони и впилось зубастой застежкой в основание указательного пальца левой руки. Тело взорвалось невыносимой болью. Перед глазами заребило, в груди стало жарко и тесно, словно что-то огромное ворочалось там, пытаясь устроиться поудобнее. Ломала ребра, выворачивала наизнанку легкие. Я раскрыла рот в беззвучном крике — и провалилась в благословенную мягкую черноту без ощущений и мыслей. Сознание вернулось неожиданно легко и быстро. Боль исчезла без следа, ныл лишь ушибленный при падении на пол локоть. Я боязливо вздохнула, кажется, все остальное было в порядке. Привстала, прислонилась к стене. Подняла правую руку и замерла. Браслет каким-то неведомым образом оказался на ней. Обвил запястье прохладным кольцом. А застежка в виде змеиного черепа, держащего в пасти собственный хвост, еще и издевательски сверкнула мертвенно-зелеными глазами. «Что, демоны разлома, побери, происходит? Этот сюрприз мне совершенно не нравился».